Глава четвертая. Один день. Михаил Савелов, оглядываясь, невольно сбиваясь с шага, но не могу понять, кому я, черт подери, понадобился с самого утра. Поток людей в проходной густой тягучий тут же наказал меня за остановку. Закружил с собой, наступая на пятки, зло толкаясь спиной и пихая бока. Внес, тащил на территорию корки несколько потепанного и куда как менее довольного, чем минуты ранее. Почти тут же сзади вцепились в рукав пальто, за каким-то чертом дергая, и... От всей благодарствую, боярин, ерничая, чтобы не сорваться на мордобои в пояс, кланяясь нашему консоргу отыгрывая сценку из суховой самодеятельности, в которой я недавно участвовал. Настроение стремительно летит в пропасть, потому как день, но ну, один к одному. Погода эта мерзкая, тычки в спину, полуоторванный рукав, пальто, и готов покляться в комсорг, сейчас какой-нибудь гадостью приставать будет. Только ты, неохваченным остался, понимаешь, вещает Фраккин, норвя забежать вперед и заглянуть в лицо. Вся цеховая молодежь состоит в комсомоле, все сознательные. На это утверждение хмыкуя не вступая в заведомо проигрышный спор. Бессмысленно. Я его аргументами, а он мне цитатами из марксизма-ленинизма. Выворачиваясь все так, что распаривать его точку зрения — это чуть не против советской власти идти. Но ты же нормальный парень, не унимается комсорг. Так зачем отрываться от коллектива? Ребята у нас, ты знаешь, замечательные, опять же, дата знаменательная. Какая именно дата, я уже не спрашиваю. Даты этих не на каждый день, но на каждую неделю и с избытком и все знаменательные. Было когда-то что-то, это когда-то что-то попало в коммунистические связцы, и все, не сотрешь. Хотя, если пытаться разобрать критические, впрочем, критически нельзя, нужно верить». Комсорг наш из тех, что святей Папы Римского быть пытаются, очень уж ему хочется стать не просто комсоргом, а освобожденным, но желающих много, а мест мало. А он храткин, а не Иванов и не Алиев, что значит пригляд за ним плотный, посреднее в минус, но одновременно и в плюс. Храткин наш — это этакий шабезгой наоборот, хочет комсомольскую партийную карьеру больше, чем кушать, и очень старается горя сам и не светя, скорее поджигая других. Эдакий пример интернационализма. Но по мне, он скорее козел-провокатор, и верит ли он то, о чем говорит большой вопрос. Сейчас, в настоящее время, не знаю, вот честно не знаю. Наверное, хватает искренних коммунистов, по крайней мере, на низовых должностях. А после, сам я этого не застал, но когда выезд из стал более-менее свободным, все эти комсорги-портоги рванули первыми в Израиль, в Америку, в Германию, Независимо от национальности, действительной или по паспорту. Сразу вспомнили, что они евреи, немцы, поляки, или просто возможность была, без привязки к какой-либо национальности. К дате А он забегает вперед, заглядывая глаза и мешая идти. Невысокий, щуплый, с пронзительным, невигающим взглядом, невероятно настырный, он как идеологический репей. Выясняется, хотя я и не спрашивал, что дата это 30 декабря, день образования СССР в 1922 году. И он, Храдкин, хочет...» «Отцепись, а?» — грубо привал я его. «Я из-за тебя на работу опоздаю». «Я опоздал?» «Да комсорг наш Петрович, прыгай на одной ноге, пытаясь попасть в штанину и не выпрыгнуть из самодельного коврика, подстеленного под ноги. На проходной выцепил, зараза такая. «Вон, погляди!» Придерживая одной рукой штаны, сумму наставнику пальто нужным рукавом лицо. «Вот же!» — помягчал Петрович. «Я бы за такое!» — Кеп! — спохватился он, вспоминая о педагогике и закуривая. С трудом удержался, признаюсь наставнику, накидывая, наконец, на плечи куртку и выходя вслед за ним. А уж по-матушке как хотелось. — Это да, — зубастух, — ухмынулся слесарь. — Нехорошо, конечно, когда по-матушке, но так-то в третий загиба все пожелания завернуть, по необходимости оно никогда и нигде лишним не будет. Ну и что хотел? А в комсомол звал, пожимая плечами. — Ну... «Дело!» — пыхнул Петрович, на ходу пожимая руку какому-то знакомцу. «А ты что?» — «Дело хорошее. И в цеху один ты остался из молодежи, кто к самому еще не вступил». «А я что?» — моментально потею, Петрович. «Ну ты же нашего комсорга знаешь». Мучительно ищу слова и доводы, и, наконец, после томительных секунд нахожу такие. «Он же, он же зуда с самоподзаводом», — цитирую сказанное некогда самим Петровичем, на что-то только хекает, озадаченно, битый собственным козырем. «Был бы нормальный комсорг, а не этот?» Машу рукой и тут же, предупреждая несказанное еще наставником, продолжаю на волне вдохновения. «Да вот хоть Пашку Смоленинов, а? Или Ваня Рыбкин из моего класса, давлю на Петровича нормальные парни, надежные и простые». Петрович кивает машинально. Пашка ему крестник и какой-то не слишком дальний родственник, да и с Ваней они вполне в приятельских отношениях. С почтительной поправкой на возраст и некоторой разницей в интересах, разумеется. — Погодь! — осадаченно спохватывается сон А какая разница? Один черт! — Петрович! — взвал я. — Да на него ребята жалуются. Он же чертушка. Деятельный, как в сих во время обострения. Самодеятельность, концерты, какие-то мероприятия. — И что? — не сразу понял тот. — Ты же все равно? — «А-а-а!» — он пыхает папиросой после нескольких секунд сосредоточенного молчания, во время которого его лоб собрался непривычными морщинами. «Понял. Ты же музыкант и танцор. Да, этот заебет. Говоришь, ребята жаловались». «Ну да, разложу руками. А что толку? Они даже к консоргу завода ходили, но он им так мозги заплевал, что, говорят, вышли и не помнили, о чем говорили. Поняли только, что взяли на себя что-то там повышенное». Петрович огакнул, ощурившись куда-то и на кого-то, и я понял, пронесло, осторожно выдыхаю. — Я это, — сообщил он голосом, в котором рязнула сталь, с Валентиновичем поговорю, ну и вообще с партийными, а то ишь, пожаловаться не моги, мозги крутят. — Но мы вы подумал я, — а потом они, а потом я что-нибудь еще придумаю, а кто там по итогу первый сдохнет, шах или и шаг мне непринципиально, отъебитесь от меня со своим комсомолом. Нет, так-то черт бы с ним, с комсомолом, я и в говно вступал, и по молодости в одной из как бы оппозиционных партий состоял. Недолго. Но с учетом биографии, национальности, музыкально-танцевальных талантов, у меня не выйдет просто вступить, чтоб как все. Чтоб можно было водку пить, безобразие культурно нарушать, а из всей комсомольской активности, то так только голосовать как надо, да иногда на субботники выходить к датам». Сразу все стороны потянут, и пританцевать, и рассказывать о неприятии сионизма, и за рук концерты опять же песочить начнут с удвоенной силой. Насмотрелся. А мне? Ни одно, ни второе, ни третье. А поможете мне это вступление в комсомол хоть как-то вопрос большой, и не ко мне? Петрович! Зайдя в кладовку и закрыв за собой дверь, перекликиваю шум станков, разговоров и радио. Я в столовой сегодня не иду, не жди. Наставник, занятый увлекательным делом, не слышит, он весь в азарте, в борьбе. А я тебе кумой! И летят засаленные карты на фанерку, положенные на поддоны. Петрович, осторожно обходя игроков, рассевшихся с картами и разговорами на полу подсобки, подхожу к нему и наклоняюсь. А? Че тебе? Наконец-то реагирует тот, тача зачем-то карты на долю секунды. Я в столовую не приду сегодня, не жди, повторяю терпеливо. А чего так? — скидывает тот бровь и, заведя за спину мускулистую на соседину могилевику руку, чешет старый шрам в районе лопатки. — Дела, — сообщаю, подаю не кстати, вспыхнувшее раздражение. С другом договорились встретиться. — А, ну давай. Потеряв ко мне интерес, Петрович продолжил прерванную игру и разговор о посиделках с удочкой на зорьке. И я не совсем понял из обрывков раз, что же в таком время при важнее. Сама рыбалка поутру, когда природа расцветает или припрятанные в камышах банка с пивом. Да и сложно что-то понять в этой мишенине слов и смысла когда в одной куче крести, пики, зорька и окушки, а поверху подмигивания, вздохи и междометия, понятны наверное, только тем, кто давно в компании привык к подобной манере общения. Я даже не пытаюсь. Выйдя из проходной, сразу нагибаю голову и закутываю, насколько это возможно, нижнюю часть лица махеровым шарфом. Ветер не то чтобы очень сильный, но пронзительный и пробирающий до самых глубин души, как голоса деревенских исполнителей русских народных песен. Ныряю в метро с нескрываемым облегчением сразу же по входу расстёгил пальто и снял вязаную шапку в карман. Народу немного, что неудивительно в разгар рабочего дня, так что в вагоне приветливо расстарившим двери напротив меня есть свободные места, и что поразительно, никаких бабок. Невольно привлекает внимание упитанный дядька некоторого вида шапки-пирожки из каракуля, багрово-морды и потный, сидящий напротив меня с пузатым, раздувшимся кожаным портфелем, явный из трофейных, озабоченно листает какие-то бумаги. Вид у него такой, что еще чуть, и не то орать начнет на кого-то, не то с инсультом прямо здесь загнется. Вышел на Кропоткинской и, пригнувшись на швечью ветру с колючим снегом, добежал до уговоренной чебуречной. С трудом распахнул массивный дверь с тугими пружинами, валившись во вкусно пахнущий нутро советского общепита. Впрочем, принюхавшись, я несколько изменил свое мнение. К запаху свежих чебуреков примешивается тонкая стойка чета -то давным-давно захисшего, свежего и щедро въевшийся насмерть запах табака. — Отряхнись! — ряхнул на меня некогда миловидный, но изрядно раздобрявший подательница благ и видом и характером схожие с заветлившимся пирожком. — Вон веник стоит в углу всем вас клиенто ориентированность усмехаясь мысленно отяххииваю снег огрызком грязного данию замусоренного веника пока продавщица прожет свой налог немало не заботясь с тем что с ней никто не спорит с, -с совок за дальним столиком дремлет с надрым чубуреком какой то ханыга и до самого пропащего и за увидев меня он оживился было но раз где не подходящий для компании возраст тут же потух И вонзив чебурек остатки зубов, так и застыл, не то затремав, не то погрузившись в похмельные мысли. Пройдясь, с некоторым сомнением выбрал стол, показавшийся мне чуть менее грязным и липким. Сейчас еще ничего, а вечером и выходные они постоянно залиты бульоном от чебуреков и протираются, если протираются вообще, перманентно грязной и липкой тряпкой. Два чебурека, пожалуйста, прошу недовольную тетку, подойдя к прилавку, и кофе. Денег даю равнехонько, потому как сдачу здесь, в общем-то, получить можно, но эти лепки медики мне омерзительны. Руки после них либо мыть, либо долго оттирать о пальто. Устоившись за столиком рядом со стойкой, но чуть в стороне, у стены, с некоторым сомнением поглядел на чебурек, свисающий одним краем с тарелки на грязный стол, и начал есть. Несмотря на всю антисанитарию, довольно вкусно. Мясо, конечно, не докладывают, да и то, что кладут скорее жир, жил и лук с бульоном. Но рецепт отработанный, если не чистить с посещением такого рода заведения, гостит здесь не заработаешь. Сняв пальто, набрасываю его на плечи, делаю глоток кофе, отдающего желудями, картоном и словом «эрзац», угрызаясь чебурек. Вкусно. Впрочем, я неприхотливый для меня и котлеты из школьной столовой, состоящей из кулинарного жира, жил и черного хлеба, вполне себе еда, пахнущая детством и ностальгией. Чебуречный постепенно начинает наполняться посетителями, все больше мелкими служащими, расположенных по соседству контор. Народ, который ходит обедать чебуречную, довольно-таки специфический, все большие из холостых, непрекаянных и пьющих. Мельком замечаю бутылку под соседним столом. Бреллястый мужик, воровато оглядываясь и перемигаясь с соседями, разъедет стакан из-под наспех выпитого чая. Все видят, все понимают, но это правило игры. Вот так вот воровато, озираясь по сторонам. Потом, заранее поморщившись, хапнуть писярик, прикусив чебурек, который нужно сперва вдохнуть и только потом зажевать. Но им так вкусно, и кто я такой, чтобы осуждать? Оглянувшись на сквозняк от входной двери, машу рукой Буйнову, и тот не помешкал подлетел, протягивая руку. грязный предупреждаю его. А, сейчас такие же будут, отмахивается тот, стяхивая кудрями и пожимая руку. Порывшись в карманах, он достал потрёпанный бумажный рубль с профилем Ленина, поспешив обменять его на чебуреки и кофе. Кофе здесь джань, да, но чай еще хуже, хотя, казалось бы. Вот, к слову, одна из проблем. К идее я, в общем-то, неприхотлив, хотя предпочитаю и вкусно, а не в общем. А вот чаем и кофе засада. Здесь у меня с какого-то хрена порезался изысканный вкус, чуть не сомелье. Если кофе вполне прилично достать морские не слишком трудно, то вот с чаем полный швах. Грузинский это пыль горных дорог, и не мной определение придумано. «Есть еще со слоном, и он более-менее приличный, если с лимоном, но по мне, скорее, менее». Сашка, оттиснувший плечом от нашего столика какого-то мужичка, поставил на стол тарелку и стакан. «Занятый, отец», — беззлобно сказал он, — «с другом отстретились поесть». «Он парень крепкий и улыбчивый, это сочетание работает неплохо, так что отец даже не ворчит. Благо свободных мест за столиками хватает, это вечером здесь час пик, не протолкнешься». Вот, выкладываю перед Буйновым тетрадь в клюенчатом переплете, пронумеровано, исходник, буквальный перевод и попытка приложить их на поэзию. Он угукает, быстро перелистывает тетрадь, кивает чему-то своему, положу тетрадь между нами, принимается за еду. Перелистни, просит он чуть погодя, и я облизнул пальцы листаю до нужной страницы. Пару минут спустя я чебуреки, оставив от них хвостики и учился в работу по полной, листая, объясняя и напевая. «Слышь ты, студент!» Не сразу понимаю, что обращаются ко мне. Уфейчица, уперев толстые бока руки окорока, недовольно смотрит на меня, назревая лицом на скандал. «Поел и вали!» Не ругайся, красавица, тут же реагирует Буйнов, поворачиваясь к ней и начинает плести словесные кружева. «Ой!» Не сразу на носу его. «Это же вы, да?» «Это я!» Серьезно ответил Саша, а я с трудом удержался от всхорюкивания. «Только что Мегера грозная, и вот уже она маленькая, — Кокетничащая девочка. А мимика? А жесты? И вот она уже выпахнула из-за прилавка, протерла нам стол сперва тряпкой, потом передником. — Кофе. Пару минут спустя сообщила на торжественно, ставя на наш стол и понижая голос. — Настоящий бразильский. Нет-нет, какие деньги? Угощаю. Она раскраснелась и хихикает, и я даже в некоторой опаски за Сашу. Сейчас еще чуть-чуть, и она потащит его под сопку. Но нет, что значит опыт? Как-то очень ловко он перекрутил ситуацию, так что заботы и преклонения остались, а ненужный ему подтекст ушел. Я так, ммм, если и смогу, то не скоро. Это не просто опыт, это талант. Один из наших соавторов представляет меня буйного талантливый парень. Ой, сплескивает-то руками, без особого прочим прочимпиотета, а я думал, а ты в ПТУ учишься. Не-а, мотаю головой, вонзая зубы в чебурек, для своих, который, ну, небо и земля. На трехгорке работаю, на наивечерней учусь. Ага, но ну это правильно, мигом понимает многоопытная тетка. Рабочая биография — не последнее дело. Киваю, давя вздох, мат и много чего еще. Мне эта биография, равно как и рабочий стаж, ни к черту не нужно Равно как и не нужны те мелкие привилегии, которые положены элите и которые за пределами союза привилегиями не считаются. Кошнит уже от мелкой форцы необходимости что-то доставать и крутиться, дружить с людьми, которым хочется давать не руку, а в морду. Вот не советский человек, признаю. Наверное, в СССР есть и много хорошего, да чего там, наверное, есть, как не быть. Вот только я привык жить иначе, и поэтому жизнь в СССР я воспринимаю как неудачную вынужденную эмиграцию, когда жизненный уровень просел резко, а об уровне личной свободы и вспоминать тошно. «Не знаю пока точно, удастся ли зарегистрировать наши песни в УАП», — негромко сказал Буйнов, дождавшись, пока бухетчица отошла. «Но, говорят, шансы есть». «С какого черта песни внезапно стали нашими, уточнять я не стал. Это, в общем, коллективное творчество. Англоязычные музыканты пишут. Я перевожу, иногда весьма вольно, но и Буйнов тоже участвует. словечко другой переставит, аранжировку делает иногда». Совесть моя почти чиста, потому что перевод, как правило, выходит очень и очень по мотивам, и иногда он очень далек от оригинала. Настолько, что в половине случаев можно говорить, что песню написал самостоятельно, а исходник мне в лучшем случае послужил источником вдохновения. Последним, насколько я знаю, грешат и признанные поэты, чем себя и утешаю. Очень уж простой мою задачу не назовешь, потому что приходится учитывать и рифму, и советскую оцензурированную действительность. И то, как этот перевод ложится на исходную музыку. Некое тарико поэтического дарования у меня имеется, так что, в общем, получается сносно. А вот что там Буйнов будет делать с музыкой и аранзировкой, его и только его дело. Сейчас он тихоря от Градского подбирает себе репертуар и присматривается к музыкантам, клятвенно пообещал мне место второго гитариста. Ну и... будем поглядеть... Старса я увидел издали. Он при желании умеет выделяться из толпы, не делая ровным счетом ничего выделяющегося. Стоя с сигаретой ухода, создвинутый на затылок вязаной шапкой, то и дело солнечно улыбаясь, объясняет что-то нескольким парням, помогая себе жестикуляцией. Парни, как и почти все локтевцы и старшаков, хорошо мне знакомы, да и нами они знают. Хоть сколько-нибудь хороших, неформатных групп сейчас мало, и стас с его харизмой и администраторскими способностями Фигура пока еще не культовая, но уже знаковая. после славы человека причастного падает и на меня, хотя, конечно, масштаб не тот, и не всем это нравится. Ровесники, в общем, относятся более-менее с пониманием, хотя бывает по-всякому, в том числе и через губу. Если это самое губа не в мою сторону очень уж заметно, то внимание на это я и не обращаю, и в творческие личности они такие, не всегда приятные. А вот среди преподавателей, недовольных побольше, среди них, к слову, преподаватель по гитаре, которому мое участие в неформальном движении, не нравится разом силу идеологических и музыкальных соображений. Нам ставят руки и голоса по шаблону, как и полагается, единственно верному, гладкому и округлому, и рок в эти советские шаблоны не вписывается никак. Мельком взглянул на часы, определив, что, в общем-то, успевая на занятия, захлопал себя по карману в поисках сигарет. Заметив, что Стас вредит на меня, машу рукой и забегаю на ступеньки. Здорово, пожимаю протянутые руки и, вопросительно скинув бровь, достаю сигареты, прикуривая. Мои манипуляции с часами не прошли мимо друга, и тянуть резину он не стал. Замена нужна. Сразу же озадачивает меня Стас на вторую гитару. На завтра. «Хм-м-м», — я, пытаясь собрать мозги в кучку и вспомнить, что и как мне придется подвигать в своем расписании и придется ли вообще. График, к слову, у меня плотный и довольно-таки сложный. Помимо трехгорки, вечерней школы и занятий в ансамбле Локтева, отнимающих у меня львиную долю драгоценного времени, есть еще и мебельные дела. И это не столько, собственно, сборка и чертежи, сколько, слава советской действительности, встречи с нужными людьми. Обычные фурнитуры и лаки-краски нельзя просто купить, и даже не всегда можно прийти на склад и договориться. Иногда, и не так уж редко, все это делается через цепочку посредников. А это на минуточку только постоянные дела. Время от времени всплывает к примеру игра в футбол двор-на-двор, двор, о которой договаривались за загодя за две недели и отменить участие в ней, но совсем не Камильфо. А общественные, мать их нагрузки, они идут отдельной строкой. На трехгорке я смог договориться, что мое участие в самодеятельности будет проходить либо за счет отголов, либо те же репетиции, хотя бы отчасти в рабочее время. А в школе пока никак, и Бруковоса считает, что я им определению должен. Детство, говорите, чудесная пора? Ну-ну. А мама с ее активной социальной жизнью? Она же и меня тащит по всяким гостям и тащит гостей к нам, и не сказать, что это войси уже зряшное время препровождения. Когда и где, спрашиваю, прикуривая, ищу лишь от лезвищего глаза дыма. Называется время и место, и я помедлив соглашаюсь. Кое-что придется подвинуть, но не критично. Ну все, повеселил Стас, до завтра». Да завтра отживаюсь я, провожая взглядом спину. Затяжка и сигарета, оскоренная максимум на четверть, давится подошву и летит в урну, провожаемой тоскливыми взглядами. Ильин объясняю недождусь вопросу и реплика о том, что кое-кто изрядно зажрался. Судя по смешкам и хмыканям, мои отношения с преподавателем ни для кого не секрет. Неплохо. С ноткой зависти тянет один из ребят чуточку демонстративную бычку и папиросу и прячу ее в чуть смятую пачку, проходя вслед за мной здания Понятно, что он не о моих сложных отношениях с некоторыми преподавателями и не самой простой жизни вообще, а о маркерах советского успеха, то бишь американских папиросов в кармане, участие в рок-концертах и прочих вещах такого рода. Вторая гитара. С надкой снисходительности говорит балаечник лаечник Володя Комаринский, которому просят большое будущее и место в одном из выездных оркестров. «Да он там в подтанцовке», — со смехом говорит Слава Лепехин, которому музыкального будущего не прочат, чем он несколько удручен. Кулек, который он собрался, за ним не более интересных альтернатив, это все-таки не та штука, которой можно козырять, особенно если видишь вокруг так много примеров успеха, действительного и мнимого В спину летят еще несколько шуточек такого рода, но я пропускаю их мимо ушей. «Пусть!» Я и сам знаю, что гитарист из меня пока что весьма посредственный, и что на концертах играю в основном на замене. И в основном потому, что человек полезный, не конфликтный, могу договориться с администрацией милиции милицией, чинить на коленке какие-то поломки аппаратуры, а потом таскать ее, не расплескивая при этом плохое настроение и шляхидский гонор на всех окружающих. Но ведь играю же, хорош я или плох, назовут, и играл я без малого со всеми московскими группами, и все знают меня, и я знаю всех. Пусть за редким исключением это не самые важные концерты, но я с полным правом могу назвать себя выступающим музыкантом, и мне это, черт подери, нравится. Поймав себя на мысли, что кусаю губу, вздохнул прерывисто, стараясь, чтобы этот сдох был не слишком громким, и паер за учетные попытки устояться поудобнее на жесткой скамье, продолжил записывать, звукителем все больше и больше, впадая в уныние. Таким образом, мел дреной, с краплениями песка и мелких камешков и, наверное, с избытком клея в составе, От отчего Ивану Ильичу приходится по два, а иногда и по три раза прописывать на доске формулы. Звук отменно мерзкий, бесящий, как и вся эта дурацкая нелепая ситуация. Высиживать на уроках, записывать тетради проверяют, вслед за учителем то, что давным-давно знаешь, и так день за днем, неделя за неделей. В том году было не так тошно, отчасти потому, что некоторые предметы нужно было вспомнить, а некоторые, как ту же историю и литературу, фактически учить заново, советской единственно верной точки зрения. Ну и возраст опять же. Все эти записочки, шепотки, социальные взаимодействия со сверстниками, и вот уже урок не кажется таким унылым, потому что думаешь не только о математике, но и о том, что на переменке нужно подойти к Тане, а после урока будет футбол и нужно драть ашком задницы. О социологии и психология Когда историк начинает что-то говорить, а я помню, что это событие есть и иные точки зрения, но ведь интересно же, как думают люди, как им положено думать. но ну, сейчас вся эта занимательная советская социология давным-давно обрыдла и навевает тошноту, а предмет я знаю так, что в любой момент могу сдать выпускные экзамены и очень даже неплохо. Даже сочинение, самое сложное для меня, напишу как минимум на четверку, если не буду твозь уж безобразно варить. Поглядывая на часы, висящие над головой, Иван Ильич несколько ускорился, но все равно не успел, и домашнее задание мы записывали уже после звонка. Который, разумеется, для учителя. Собрав все с парты, запихал в рюкзачок, по соседству взятый в стирку спецовкой. Годик скоро исполнится, краем ухо слышу одного из детных учеников. А от груди до сих пор супруга не отучила, хотя и на работу уже пора. Ясно записали, но не знаю как. Слушая такие разговоры, я иногда думаю, что это какой-то неправильный СССР. Здесь бесплатные квартиры дают не всем, а за редким исключением перед векам производства и пламенным коммунистам, которые многожды отработали эту бесплатность горбом или языком, остальным бараки и коммуналки. И зарплаты, на которые не разгуляешься, если они эти зарплаты, вообще есть. а фармакологии и медицине мне, как человеку причастному, даже думать тошно. Закрытость СССР, она же во всем проявляется, и в науке в том числе. Любая информация из ней идет сперва на самый верх на согласование и томится там, как правило, годами и десятилетиями. А врачи учатся по учебникам, выпущенным 10, а то и 20 лет назад, и даже не знают, что наука давно шагнула вперед. Социалкой, которая якобы оправдывает все это безобразие, тоже не все гладко. Даже если отставить в сторону колхоза за крепостным правом и пенсиями в 3 рубля, то куда поделался декретный отпуск в три года, тот самый, оплачиваемый. А нет его, как нет и многого другого. Поэтому и думаю, что либо это не тот СССР, либо все эти появились уже на закате страны в во время либерализации. Либо свидетели СССР просто врут, врут как очевидцы, потому что хотят помнить только хорошее. Утрамбовав, наконец, свои вещи в рюкзак, скомкано попрощался с одноклассниками и выскочил в коридор. Передолевая поток людей, торопящихся к выходу, я, как лосось на нерест, пробиваюсь в глубь школы. Елизавета Антоновна, заметив химичку маршуей, преисполнена самой отчаянной надеждой. «Миша!» — сочурилась она, остановляясь и цепляя на носочки. «Да помню, помню!» — сказала она таким тоном, что у меня все рухнуло внутри. «Я!» — она снова сняла очки и их шалью, поговорила с директором, но, знаешь, он решительно против. Он, учительница, запнулась, будто подбирая слова «тяжелый человек». Знаешь, из тех, кто полагает свою точку зрения, единственно верный. «Не подумай», — смущенно напомнилась она, вернув глазами в сторону. «Он хороший человек. Настоящий коммунист партии с 43-го года, воевал, в составе агитбригады на фронте бывал». «Да, я понимаю, выдавлюсь трудом. Спасибо». «Не расстраивайся», — Елизавета Антоновна положила мне на плечо руку. Жизнь на этом не заканчивается, и, знаешь, оно может и к лучшему. Выслушивая это, кивая не всегда в попад, и потом накинул, наконец, пальто, которое до того держал в руках, иду к выходу, преисполненный самого дурного настроения и желания напиться. А всего-то хотелось договориться с директором школы о свободном посещении. Но нельзя. Даже если в принципе можно. Свободные посещения в страну СССР не приветствуются из педагогических, как я понимаю, соображений. До срочной сдачи экзаменов аналогична. В законах они прописаны, но вещи такого рода оставлены на откуп Горуно, директорам школ и учителям, они все вместе взяты и очень любят чего-то, что хоть чуть-чуть выходит за рамки. Это ж бумаги и внимание и... проще отказать. Потому что в противном случае комиссия, внимание, а в СССР внимание начальства редко к добру. А я, да и вся наша семья неудобная им в силу национальности и биографии, так что внимание будет хоть отбавляй. — Ладно, постановляй, выйдя на конец из школы в декабрьскую метель. Мы пойдем другим путем. Я еще не знаю как, но ситуация эта мне обрыгла до крайности. Школа, мать ее. Я ведь шел на встречу, участвуя в самодеятельности и в Олимпиадах, выступая в шахматных турнирах. Дирекция все это воспринимала как должное, не делая ответного оловерды. Я уже подходил к ним и сам, и вместе с родителями и послал отца, но нет. Ну и черт с вами, сплевываю и ускоряю шаг, спеша домой. Дома, отряхнувшись в подъезде от снега веником, поставленном возле входной двери специально для этих целей, повесил пальто на вешалку, погладил ткнувшуюся в нее колени панну и разулся, сразу сунув ноги в тапочки и пройдя в ванную. Умывшись минуту стоял, глядя на себя, в зеркало, а потом, набрал тазик ледяной воды, решительно сунул туда голову. «Ну вот», — глуховато сказал я, — глядя в зеркало минуту спустя, — «совсем другое дело». Спохватившись, вытер голову полотенцем, благо слишком у меня короткий патбокс, да я на той неделе не успев обрасти. Битловские патлы, увы, не для меня, по крайней мере, не сейчас. подростковые мать его кубертат во всей красе, и если и угрей у меня не слишком много, то с волосами беда. В комнате, переодевшись в домашнюю, пришел на кухню, где слышны разговоры гостей. — А, Мишенька, дорогой, иди сюда, — приветствует меня тетя Ида Рубинштейн я, как послушный еврейский мальчик, позволяю себя поцеловать, потепать за щеки и выслушать, что я стал совсем взрослым и красивым. Тетя Ида такая еврейская стихия, в честь которой в будущем называли бы ураганы. Добрый вечер, чуть запоздала, здороваясь с остальными, и я наклоняюсь к маме, клюнувшей меня в щеку. На кухне все свои, да наши, и даже Беронислава Георгиевна, чуть одного из супругов, тоже да. Биография у нее сложная и запутанная, и количество мужей, арестов, этапов и приведенных в игрях лет несколько избыточно и с трудом умещается в голове. Все это еще и сжато, насыщенно событиями до предела, звучит именами, встречами и родственными связями, а до кучи подписками, регулярным отдыхом в санаториях, не собираются только множество многостепроверенные и заслуженные товарищей и связями такими разветвленными и странными, что мне их жизнь кажется одной большой фальсификацией кухня пахнет елкой, колбасами, котлетами, чесноком и спиртным. Собравшиеся уже вкусили, раскраснились, оживились и раскрепостились, так что и разговоры ведутся достаточно эмоциональные, и как это водится в таких компаниях и в таких ситуациях почти через призму политики. Тяжелый был день, негромко осведомляется мама, сажи меня за стол и хлопача. Вокруг разговоры, разговоры, Он наградил Нассера орденом Ленина и золотой звездой за уничтожение египетской коммунистической партии, но не дал ему орден победы за поражение в шестидневной войне. Дядя Боря Хефец разводит руками и хохочет за Ливистан собственной шуткой, но в этом смехе слишком много нервов. — Еще ложечку, прошу, маму. — Хватит. Прицелившись, подцепляю вилкой ломтики колбасы ветчины и ветчины всякой вкусной разности, щедро с горкой наваливаю на тарелку поверх салата. День был длинный, время позднее, и жрать хочется, как не в себя. День, хм, да обычный, в общем-то, отвечаю, наконец, не слишком искренне и начинаю есть непризвольно жмурясь от удовольствия. «Я же вижу, что не все в порядке», — всякую коризнень, — говорит мама, положив руку мне на предплечье и тут же убрав ее. «Ну, пожимаю плечами и подцепляю вилкой ломтик сервелата. В школе все так себе на самом деле. Помнишь, отец ходил разговаривать с директором о свободном посещении?» — Да, — осторожно кивает мама, — он обещал подумать. Ну и снова, пожимаю плечами, надумал, судя по всему, и нет. — Да что ты говоришь? — слонится ко мне через стол тетя Ида. — Отказал таким Она нам дальняя родственница, притом как по отцовской родне, так и по маминой. Это такое сложное переплетение родственных связей, кузенов и кузин, приемных детей и дружбы прадедушек, обучавшихся в одно время у известного садика что я, попытавшись разобраться, кто есть кто на семейном древе, потратил неделю и заработал стойкую мигрень. Но разобрался таки поверхностно. Родственников и подчас достаточно известных у нас много. И, оказывается, заступались, писали письма и ходили по инстанциям. Но в некоторых случаях заступничество оборачивалось новыми проблемами и для них, и для нас. В сталинском СССР Человек мог быть фигурой и, к примеру, лауреатом многочисленных премий или капитаном производства, но при том жена у него сидела в лагере как враг народа, да и сам он то возглавлял что-то и был в почете, то подвигался арестом и клеймился, вне зависимости от национальности. А сейчас, по мнению людей, переживших те годы, времена практически вегетарианские. Да вот, и минуту спустя я рассказываю ситуации в школе гостям и людям, что характерно и интересно, Ну да, ну да, еврей и образование – это же фактически мем. ну что это, если не антисемитизм пожимает плечами Хефиц, для которого все очевидно? Для него всегда и все очевидно, потому как человек смотрит через негатив, заранее подозревая все и всех в нехорошем антисемитизме, хочу общаться с ним не всегда удобно и почти никогда приятно. Началось обсуждение антисемитизма, его частных проявлений и моей ситуации со школой, и в эту ситуацию тяде Боря то и дело вставляет в шекере своего мнения, иногда к месту, но чаще нет. Оформление стен тоже на тебе, интересуется мадам Хефис, к слову, вполне себе русское, происхождение самоуштинности простого. не тебе, пламенных коммунистов, родня, не аристократии, и даже потомственных почетных граждан, тут целая куча оковичей Дивенской родни, с которой у дяди Бори сложные отношения. «Нам не вздыхаю, как и многое другое. Олимпиады, ладно, они, в общем-то, мне больше нужны, но вся эта самодеятельность...» Передергиваю плечами, не желая даже вспоминать. «Директор вечерней школе не педагог, а партийный работник, начавший школу в агитбригаде, продолживший схожих структурах и, похоже, словивший профессиональный перекос в виду недостатка не только педагогического, но и образования вообще». В школьной самодеятельности слишком много лупка и агитации и слишком мало собственно самодеятельности, зато очень много руководящей и направившей силы партии в лице директора. Собственно, черт бы с ним, если бы меня не тянули туда всеми силами и если бы не твердая уверенность директора, что все вокруг должны советской власти и лично ему, как воплощению этой самой власти. Любитель, понимаешь ли, административно-командных методов, с кнутами, но без пряников. На фабрике я в самодеятельности тоже участвую, но там и начальство адекватное встречу идет, рассказываю гостям. Ведь работку несовершеннолетнему они оформить не могут, но оплачены от ГУЛА, как по мне, ничуть не хуже. Ну да, ну да, китайским болванчиком кивает Иван Маркович, выпытываясь о новые подробности, пока тетя Ида вслух перебирает знакомых, подыскивает тех, кто может надавить на ПОЦА, то бишь директора, я понимаю, что таки найдет и надавит. — Вот понюхай. Мама перебивает момент, сунула мне под нос остропахнущий мандарин. Новым годом пахнет, да? — Да, послушно соглашусь я, нюхая, а потом получаю половинку очищенного кисловатого абхазского мандарина, который полагается смаковать, наслажаясь каждой долькой. — Ну и наслаждаюсь, не желая обижать маму. — А мы документы подали у Невпопадбух Мухефис он наступившей паузе на выезд. Оглушительное молчание, томительное и тягостное. — Пора, — не слишком уверенно сказала мама, повернувшись к супругу. — Пора, — уверенно ответил тот. И всем вдруг стало ясно, что действительно пора.